Глава двадцать вторая. Идти далеко не пришлось. Одну из комнат змей занял под кабинет. Я не стала возражать. Тем более, что сама я оккупировала гостиную. Плохая привычка из прошлой жизни работать где попало. Все попытки завести стационарное рабочее место терпели крах. Уже через несколько часов все документы с рабочего стола перемещались на кухню, в спальню или в гостиную. Куда угодно. Главное подальше от номинального кабинета. А Шарих выдвинул полку и достал из неё что-то похожее на MP3-плеер. Когда-то мне так хотелось приобрести нечто подобное. Как оказалось, функции у чёрного прямоугольника были аналогичные воспроизводить информацию, только в более масштабном формате. Я должен пойду к ведьи. А Шарих настороженно смотрел на прибор в руке. Воспоминание Маркуса. Если согласишься посмотреть, пережиёшь всё, что пережил он. А это вообще законно? В этой ситуации меня больше волновал этический вопрос. С точки зрения следствия это великолепное изобретение, чтобы доказать вину или невиновность. Вот так взял, скачал с мозга нужную информацию на флешку и никаких проблем. Либо виновен, либо, товарищ следователь, шуруй работать дальше. Но насколько этично влезать в чужие мозги? Только если воспоминания отдали добровольно, или когда речь идет о жизни и смерти, как это было с тобой. Я знала, что часть моих воспоминаний была украдена, но как-то не задумывалась зачем. Слишком много всего произошло. Ай! ломал твою память, чтобы узнать, что с тобой случилось. Характер повреждений говорил о том, что раны нанес скоронит. В то же время вторая сущность Маркуса пыталась запустить в твоем организме процесс регенерации. Альтар предположил, что на тебя напали, а Маркус пытался спасти. Поэтому ты поступила к нему в таком состоянии, сам Маркус тогда пояснять ничего не стал. Сдал тело новоиспечённой жены доктору и ушёл к любовнице. С Семаницу пришлось действовать быстро, не заботясь об этике. К счастью, земляне ещё не научились ставить ментальных блоков. Это позволило произвести сканирование безболезненно и не причинить тебе вреда. Надо же Аль-Ни об этом не рассказывал. Аль-Кар хороший врач. Подвёл итог Аш-Шарих. Если хочешь, я дам ему разрешение на встречу с тобой. Хм. А теперь все будут просить у тебя разрешения со мной встретиться. Нак задумчиво посмотрел на свои руки. Чёрные полосы никуда не исчезли. Наоборот, рисунок стал более чётким и ярким. Всё. Мужчина встал на две ноги и подошёл ко мне. Ноги очень ревнивы, и каждый, кто захочет подойти к тебе, должен будет получить разрешение. М-м. Мне не терпится посмотреть на толпу студентов, жаждущих получить от вашего императорского высочества дозволение посещать мои лекции. Змей закатил глаза. Видимо, под таким углом он на проблему не смотрел. Меня слегка подтряхивало от смеха. Пожалуй, если бы мои занятия у Весарийской десятки не отменили, я бы отправил их первыми на поклон к Ревнивцу. Ладно, жалилась на Дасом. Показывай, как этим аппаратом управлять. Управление было элементарное, интуитивно понятное. очень похожее на управление смартфоном. Интересным нюансом было только то, что аппарат мог регулировать не только громкость звука, но и силу эмоционального фона. Этот пункт был особенно важен для тех, кто такие файлы просматривает. Фактически, зритель не просто смотрит фильм по мотивам реальных событий, а переживает всё вместе с главным героем. Так сказать, эффект 10D. Звучит несложно, «Я буду рядом!» Ас-Шарих усадил меня к себе на колени и прижал к груди. Со стороны все это было похоже на семейные просмотры фильма. Не хватало только какао и пледа. Посреди комнаты развернулась трехмерная картинка. Я легко узнала свой двор, парковку рядом с домом, подъезд. Маркуса по понятным причинам я не видела, но все эмоции хорошо различало. Гнев, отвращение, возмущение... Сначала стало как-то мерзко и обидно за себя. Как можно вызывать в мужчине столько отвращения? Ас-Шарих сильнее прижал к себе и шепнул что-то ласковое. А я подумала, что нужно относиться к этому не как к чему-то личному, а просто как к очередному делу, спокойно и беспристрастно. Как будто это произошло с кем-то другим, не со мной. Вернула взгляд на картинку. Парковка, ветер, дверь подъезда. Тонкий аромат мускуса в перемешку с чем-то напоминающим церковный ладан. Принюхалась. Какое странное сочетание. И главное, какое-то знакомое. Что-то похожее я уже чувствовала, но точно не в своем дворе. Поставила запись на паузу. Принюхалась. Запах исчез. Нажала на воспроизведение. Запах снова появился. Остановила картинку. Запаха снова не было. Ас-Шарих... Внимательно наблюдал за моими действиями. Мы можем испротеть. Тебе не обязательно. Нет, перебила Нага. В запахе этот аппарат тоже передаёт? Это не запахи, а воспоминания Каронита. Ты чувствуешь всё, что чувствует он? Отмотало события назад. <звук> Точно. Но снова пощекотал этот странный аромат Он был таким ярким, но коронит не обратил на это никакого внимания И ас никак на него не среагировал Что меня насторожило Снова отмотало назад Какие запахи ты чувствуешь? Сырость, паленая резина, чьи-то испражнения О да, лучше всего мой подъезд просматривался с зоны для выгула собак Запах почвы и влаги. Ясно. Значит, ас просто ничего не почувствовал. Очень странно. Особенно если учесть, что нос никак в данном случае не работает. Сигнал сразу идет в мозг. Маркус, похоже, тоже ничего не чувствовал. Или не обратил внимания. Подумал, что это типичный земной запах. Поставила мысленную заметку и продолжила просмотр. О! Вот в моём окне загорелся свет, а сердце Калиты громко ухнуло, когда в окне начала мелькать женская фигура. И тут на меня обрушился новый спектр эмоций. Я бы это назвала 50 оттенков ненависти. Маркус бесился от того, что ему приходится торчать под окнами какой-то землянки, слабой, никчёмной самки. С каждым моим появлением в окне эмоции становились сильнее. Раздражение росло. казалось, что если бы в этот момент я оказалась у него в руках, да износила его я, дело бы не дошло. Мне бы просто сломали шею. Но через секунду всё стихло и исчезло, как будто кто-то весь негатив стёр ластиком, как карандаш с глянцевой бумаги. Осталась только серая послевкусие. Новый всплеск ненависти случился, когда дверь подъезда открылась, и в свете фонаря появилась девушка. В этот момент Маркус был готов к нападению. Сделал шаг в направлении жертвы и резко остановился. Эмоциональный фон снова стабилизировался. Симпатии не появилось, но и желание сразу свернуть мне шею тоже исчезло. Это зверь Маркуса пышнил о шарик. Он пытался блокировать негативные эмоции, чтобы не дать носителю тебе навредить. Твой зверь тоже управляет твоими эмоциями. Как всё немного иначе, и знака не вырывается змея. Нак он диещь. Просто в повседневной жизни мы принимаем более безопасную для окружающих форму. Это позволяет расе выживать и развиваться. В этом мы похожи с арафнитами. Караниты ближе к драконам с перевёртышем. В них успешно уживаются две полноценные личности. К тому времени, как Ашарик закончил объяснение, моё изображение уже стояло у сломанной машины и судорожно соображало, как убежать от маньяка. Сейчас со стороны я видела, что зря вышла на улицу. Возможно, стоило закрыться внутри. Это дало бы время второй сущности Маркуса призвать хозяина к разуму. Но вместо этого я побежала, спровоцировав в мужчине инстинкт охотника. Расмотр затянулся. Сначала поведение Киваля волновало. Лера раз за разом останавливала воспроизведение, отматывала изображение назад и снова останавливала. Несколько раз хотел всё это прекратить. Сдерживало только то, что эмоциональный фон пары оставался стабильным. Девушка в очередной раз остановила воспроизведение. Я с трудом сдержался, чтобы всё не прекратить. Как раз в этот момент Маркус прижал к ивалек стене. Он чувствовал её страх, ужас девушки будто струился по моим венам, змея рвался наружу, чтобы защитить свою самку. Малышка хоть и понимала, что насилия неизбежно, ломаться и доставлять удовольствие маньяку не хотела. И только когда справился с эмоциями, заметил, что Лера смотрит куда-то в сторону. Что ты там хочешь найти? Кошку. Лера промотала запись вперёд, потом назад и снова вперёд. Кто такая кошка? Маленький пушистый зверь. Она была там. Может, Маркус её не видел? Должен было видеть. Она сидела здесь. Ткнула пальчиком в изображение, где должна была сидеть зверушка. Раз это место есть в его воспоминаниях, значит и кошка должна быть. Альтаж же сбросил тебе файл с моими воспоминаниями. Пришлось подчениться и запустить второе изображение. Лера отмотала на нужный фрагмент и сказала: "Вот, кошка". Пальчиком показала на пустое место. Я вопросительно посмотрел на самочку. Малышка показывала на Я пригляделся. Никакой кошки не было только небольшие неточности в изображении Ты не видишь? Нет. Я правильно понимаю? Валерия подняла глаза. Ты не видишь кошки и не чувствуешь запахов, которые чувствую я. Так? Получается, что так. А что ты видишь на этом месте? Что-то вроде небольшой прозрачной дымки, скорее всего, обычный дефект. Лера взяла в руки планшет и начала на нём что-то рисовать. Когда закончила, сказала: "Обведи по контуру дымку, которую ты видишь". Задал голосовую команду компьютеру, спустя пару секунд появился странный ушастый силуэт. Лера повернула ко мне планшет, где было изображено странное животное. Четыре лапы, пушистый хвост, острые ушки. Получается, я не всё вижу и не всё чувствуешь, добавила Кивалли. Почему нет кошки? Запахом я ещё могла как-то объяснить различие в рецепторах, или вы с Маркусом просто не обращаете на него внимания, потому что он для вас знаком. Но ну, с кошкой не так. Я её вижу, а ты нет. Получается, Каронит тоже не видел? Хоть и смотрел в эту же точку. «Потому что это не кошка». Ответ был настолько очевиден и одновременно невероятен, что я сразу не смог в это поверить. «Ас?» Лера ткнула маленьким кулачком мне в живот. «Я ничего не знаю об этом мире. Давай ты не будешь говорить загадками». «Я не вижу животное». потому что его нет. Это иллюзия, фантом, который сотворил зверь Маркусу для тебя, чтобы отвлечь от происходящего. А Каранит его почему не увидел? Они же одно целое. Или? Самочка осторожно подняла глаза. Это или? Проливало свет на поступки Каранита. Змей содрогнулся. Сначала от ужаса произошедшего, потом от осознания того, что теперь у меня не будет повода запретить Кивале встречи с супругом. Она его ещё не признала, на связь рано или поздно сработает. И придётся смириться, если я не хочу её потерять. Ас. Малышка упёрлась лбом мне в грудь. Не думаю об этом. Прижал Кивал к себе. Я всегда знал, что вероятность быть единственным у супруги равняется нулю. История собственных родителей была редким исключением из правил. Оставалось только насладиться временем, пока в нашем мире не появится третий. Мне нужно понять, как им удалось отделить Маркуса от его зверя. Поцеловал Кивали в макушку. Поможешь?